Глава 2. Осторожность подает совет мудрости. В тот вечер Динский епископ после прогулки по городу сидел довольно долго, запершись в своей комнате. Он работал над большим сочинением об обязанностях, оставшимся к несчастью неоконченным, старательно отмечая все написанное святыми отцами и учителями церкви об этом важном предмете. Его сочинение делилось на две части – В первую часть входили общие обязанности каждого, согласно месту, занимаемому им в обществе. Евангелист Матфей разделяет их на четыре разряда. Обязанности к Богу. Евангелие от Матфея, глава 6. Обязанности к самому себе. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29-30. Обязанности к ближнему. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Обязанности к животным. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 20 25 пятый. Предписания и указания остальных обязанностей епископ нашел в других местах. Обязанности государей и подданных в послании к римлянам, власть имущих, жен, матерей и юношей в послании апостола Петра, мужей, отцов, детей и слуг в послании к эфесинам, верных, в послании к Иудеям, Дев — в послании к Коринфянам. Он трудолюбиво перерабатывал все эти отдельные предписания в одно гармоничное целое, которое желал преподнести благочестивым душам. Восемь часов он еще продолжал работать, довольно неудобно держа толстую книгу на коленях и делая выписки на клочках бумаги, когда к нему вошла мадам Маглуар по обыкновению достать серебро из стеного шкафчика над постелью. Минуту спустя епископ, чувствуя, что стол накрыт и что сестра, вероятно, ждет его, закрыл книгу, встал из-за стола и пошел в столовую. Столовая была продолговатая комната с камином, с дверью на улицу, как было уже сказано, и окошком, выходящим в сад. Действительно, он застал стол почти накрытым. Мадам Маглуар, продолжая хлопотать около приборов, разговаривала с мадмуазель Батистиной. На столе стояла лампа. Стол пододвинули к камину. В последнем пылал довольно сильный огонь. Легко можно представить себе обеих женщин, которым было за 60 лет. Мадам Маглуар, низенькая, круглая, живая, мадмуазель Батистина, тихая, худенькая, тщедушная, ростом несколько выше брата, одетая в шелковое платье пюс, цвета бывшего в моде в 1806 году, купленного тогда в Париже и служившего ей с тех пор. Прибегая к вульгарному выражению, выражающему одним словом понятие, на изложение которого потребовалось бы не менее нескольких страниц объяснений, скажем, что мадам Маглуар имела вид крестьянки, а мадмуазель Батистина смотрелась дамой. На мадам Маглуар был белый чепец с гофрированной оборкой, на шее золотой крест, единственное женское украшение во всем доме, белая косынка выступала на черном крошининном платье с широкими и короткими рукавами, холщовый передник с красными и зелеными клетками, завязывающиеся у пояса зеленой шелковой лентой, с нагрудником, пришпиленным булавками к лифу, на ногах толстые башмаки и желтые чулки, какие носят марсельские женщины. Платье мадмуазель Батистины также было сшито по моде 1806 года. Короткая талия, узкая юбка, рукава с палетками, с нашивками и пуговицами. Седые волосы свои она прикрывала завитым париком под ребенка. Наружностью мадам Маглуар была интеллигентная, добрая и живая. Неровно поднятые углы рта и верхняя губа, толще нижней, придавали ей грубоватое и властолюбивое выражение. Пока преосвященный молчал, она говорила с ним смело, со смесью уважения и независимости, но как только он открывал рот, она, как уже было сказано, подчинялась ему пассивно, так же, как мадмуазель Батестина. Последняя даже не говорила. Она ограничивалась тем, что повиновалась и угождала. Даже с молоду она не была красива. Голубые глаза на выкоте и длинный горбатый нос, но все лицо ее, все существо, как уже было сказано начале дышало добротой. Она всегда была склонна к снисхождению, но вера, надежда и милосердие – Эти три добродетели, согревающие душу, возвысили эту склонность до святости. Природа создала ее агнцем, религия преобразила в ангела. Добрая святая душа, милое исчезнувшее воспоминание. Мадмуазель Батестина столько раз рассказывала происшествие этого вечера в епископском доме, что многие живые свидетели помнят еще подробности случившегося. В ту минуту, когда вошел епископ, мадам Маглуар говорила с некоторым жаром. Она беседовала с мадмуазель Батистиной о предмете неистощимом и знакомом епископу. Дело шло о замке наружной двери. Как кажется, отправившись за провизией к ужину, мадам Маглуар слышала различные слухи в нескольких местах. Толковали о бродяге подозрительной наружности, появившемся в городе, и о возможности дурной встречи для тех, кто будет возвращаться поздно домой в эту ночь. Говорили, что полиция очень плоха, потому что префект и мэр не в ладах и стараются навредить друг другу, допуская беспорядки. Вследствие этого благоразумные люди должны сами оберегать себя и нужно хорошенько запираться, закрывать двери дома на ночь. Мадам Маглуар подчеркнула с намерением последние слова, но епископ, придя из своей комнаты, где он немножко продрог, подсел к камину и грелся, думая о другом. Он не обратил внимания на слова мадам Маглуар. Она повторила еще раз свою фразу. Мадемуазель Батистина, желая угодить мадам Маглуар, не сердя брата, рискнула сделать робкое замечание. «Братец, слышали вы, что рассказывает мадам Маглуар?» «Да, я что-то смутно слышал». Затем, повернув слегка свой стул и опершись руками о колени, Он поднял свое приветливое ласковое лицо к служанке, огонь освещал его снизу. «Ну что же такое? Расскажите! Мы в какой-то ужасной опасности!» Мадам Маглуар принялась повторять рассказ, немножко преувеличивая, сама того не замечая. Она слышала, что какой-то цыган-оборванец, какой-то опасный нищий бродит по городу. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не пустил его. Его видели на бульваре Гассенди, и в сумерках он бродил по городу. Висельник со страшным лицом. «В самом деле», — сказал епископ, — снисходительный расспрос поощрял мадам Маглуар. Это казалось ей признаком, что епископ недалек от беспокойства. Она продолжала торжествуя. «Да, ваше преосвященство, дело в таком виде. Сегодня ночью в городе быть беде. Все так думают. При том же полиция у нас дурно устроена», — следовало бесполезное повторение. Жить в горной местности и не завести даже фонарей на улицах. Выйдешь из дому и хоть глаз выколи. И я говорю, ваше преосвященство, и барышня говорит. Я ровно ничего не говорю, прервала сестра. Все, что братец сделает я одобряю. Мадам Маглуар продолжала, как будто возражения и не бывало. Мы говорим, что в нашем доме нет безопасности, и если ваше преосвященство позволите, я сейчас схожу за слесарем, павлином, мюзбуа. Позову его приладить старые замки к дверям. Они спрятаны здесь под рукой. Привинтите их дело одной минуты. А я говорю, что необходим замок, хотя бы на нынешнюю ночь. Я говорю, что дверь на щеколде, которую всякий прохожий может отворить снаружи, вещь очень опасная. К тому же у вашего преосвященства привычка отвечать всякому «войдите», даже ночью. О, Господи, да и спрашиваться не нужно. В это время кто-то довольно громко постучался. «Войдите», — отозвался епископ.